Так, -с так, так. Как ваш фамилия? А, а, простите, не понял. Вы тупой? Ой, откуда узнать мою фамилию? Свидовы <связывая> <связывая> идёт свадьба. <связывая> <связывая> Мама невесты произносит торжественный тост. Ой. <связывая> Дорогая невеста, доченька. Заботься о музы! Брак – это забота, это такая забота, когда думаешь прежде всего о нем, всегда о нём, всё о нём, а потом уже о другом. Советы. Если вы хотите, чтобы на работе в вас у дверь стучались и дозадались разрешения войти, повесьте в кабинете на дверь Дарт Стрелл. Радиоусел, Крашкару. Вы инкомате. Какое у вас образование? Ну, высшее закончил Гарвардский университет и МГУ заочно. Вы тут мне не, не умните, эти, тоже мне. Значит, так, Писан, ходир к строевой службе умеет читать и писать. Следуйте. <смех> С лучшими минутами в моей жизни я обязана футболу. Да? да. Ты, Ты что, Димка, ходишь на стадион, что? Ст? Нет, туда ходит мой муж, а я хожу к соседу. <связь>